Когда Артур проходил мимо памятника четырех мавров, на противоположной стороне улицы показался человек. Это был очевидно матрос, возвращавшийся из таверны. Эй, приятель! Что надо? Не подходи ко мне! И дай пройти! Что осталось посреди дороги? Мне нужно поговорить с вами. Отойдемте в сторону. Еще что, отойдем в сторону! Ты с ножом? Ну, да нет, нет, что Мне нужна ваша помощь. Я прошу, и я заплачу. И ты разоделся-то каким франтом, но ну, чего тебе? Мне нужно уехать отсюда. Вот. Да. Не будешь натворил дел? Нет. Срезал кого-нибудь? Да нет, нет. Ладно, Я ладно. Куда же ты собираешься бежать? Уж верно, не в полицейские участвуют. Тише, тише. Тише, ради бога, я прошу вас. Скажите, вы из какого судна? С Карлоты. Ходит из Ливорно в Буэнос-Айрес. Буэнос Груз масло и кожи. Отвратительная старая посудина. Тонана. Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес. Послушайте, послушайте. А? Спрячьте меня на вашем судне. А сколько дашь? Ну, не очень много. Вот 30. Нет? С такого франта. Меньше 50 не возьму. Это какой там франт? А, вам нравится мое платье, я вам отдам. А часы у тебя есть? Часы? Покажи. Вот. Вот. Годятся Давай сюда Нет, нет Только на судне Ха. а ты не дурак Ладно, пошли Они поднялись на палубу. Осторожно пробрались меж их снастей и блоков и подошли к люку. Матрос откинул крышку. Артур невольно попятился, задохнувшись от запаха сырой кожи и прогорклого масла. Но тут ему припомнился карцер и... Пожив плечами, он опустился по ступенькам. Видимо, жизнь повсюду одинакова. Грязь, мерзость, постыдные тайны, темные заколубки. Но жизнь есть жизнь, и надо брать от нее... Все, что можно. Прислонившись к пустой бочке, он стал ожидать матроса. Эй, где ты там? Здесь. Держи одежду, давай свою. А, да, сейчас, сейчас. Да. Часы и деньги, давай, живо. Сейчас. Принесите мне что-нибудь поесть, я очень голоден. Я принес уже, вот. Держи сухари, солонина, вода, осторожней, не пролей. Теперь слушай, утром придут таможенники, спрячешься в пустой бочке, вот в этой. Сиди тихо, как мышь. Найдут, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Я скажу, когда можно вылезти. Попадешься на глаза капитану, пеняй на себя. Ну? Ну, все. люк закрылся. Артур осторожно поставил кувшин с драгоценной водой и принялся за солонину и сухари. Потом лег на грязный пол и в первый раз с младенческих лет Уснул, не помолившись. Ни писк неугомонных крыс, ни покачивание корабля, ни тошнотворный запах масла ничто не могло потревожить сон Артура. Все это не беспокоило его больше. Не беспокоили его теперь и разбитые, развенчанные идолы, которым он еще вчера поклонялся.